Глава 20. Как Незнайка и его друзья встретились с инженером Клёпкой. На следующее утро Кнопочка проснулась раньше всех. Пока Незнайка и пестеренькие спали, она сбегала на улицу за газетой и, возвратившись, стала читать. Сначала она читала спокойно, но потом вдруг у неё на лице появился испуг. Прибежав в комнату, где спали Незнайка и пестреньки, она закричала «Вставайте скорее!» «Про нас написали в газете!» «Что ты удивился, просыпаясь, Незнайка? Мы ведь, кажется, еще ничего хорошего не сделали!» «Да тут ничего хорошего и не пишется! Вот читай!» Незнайка взял газету и стал читать напечатанную в ней заметку. Вот что там было написано. На восточной улице... Недалеко от Кисельного переулка двое неизвестных прохожих, завладев шлангом для поливки цветов, использовали его не по назначению и вместо того, чтобы поливать цветы, начали поливать прохожих. Подоспевший на место происшествия милиционер Свистулькин задержал одного из нарушителей порядка и отправил его в отделение милиции. Сейчас же вслед за этим в помещении милиции произошел обвал. Рухнули стены и потолок комнаты, в которой находились милиционер Свистулькин и задержанный им нарушитель. Как тот, так и другой не были найдены среди обломков разрушенного здания и в настоящее время является загадкой, куда они делись. Несмотря на непрерывные поиски, ни милиционер Свистулькин, ни нарушитель порядка, имя которого осталось пока неизвестным, нигде обнаружены не были. Находившиеся при исполнении Служебных обязанностей милиционер Караулькин не мог дать никаких объяснений о причинах обвала, так как был в это время в другом помещении. Приняты все меры к отысканию исчезнувшего нарушителя порядка и милиционера Свистулькина. Причины обвала выясняются. «Вот выяснят, что это ты своей волшебной палочкой устроил обвал. За это небось не похвалят», — сказала незнайки кнопочка «Значит, надо молчать и никому не говорить, что у меня волшебная палочка есть», — ответил Незнайка. «Но милиционер-то видел у тебя палочку», — сказала кнопочка. В это время раздался стук в дверь. Незнайка вообразил, что это милиционер за ним пришел и уже хотел спрятаться от него под стол, но дверь отворилась, и в комнату вошел кубик. «Здравствуйте, дорогие друзья», — закричал он, широко улыбаясь. «Как я рад, что ты скал вас! Куда вы вчера пропали?» «Мы не пропали», — ответил Незнайка. Просто пестренький задремал на заседании, и мы его вывели на улицу, чтобы он немножко проветрился. «Ах, вот в чем дело!» — воскликнул Кубик. «А я даже испугался и не знал, что делать. Я ведь не исполнил своего обещания — рассказать вам об архитектуре и показать дом Арбузика. Но это чепуха!» — махнул Незнайка рукой. «Нет-нет, это не чепуха. У нас принято сдерживать свои обещания. Я так волновался из-за этого, что ночью даже уснуть не мог. Потом я решил во что бы то ни стало разыскать вас утром, и только после этого спокойно заснул». «Как же вам удалось отыскать нас?» — спросила кнопочка. «Я ведь знал, что вы приехали из другого города, поэтому я решил звонить по телефону во все гостиницы и спрашивать, не остановились ли у них Незнайка, пёстренький и Кнопочка». «Как раз в этой гостинице мне сказали, что Кнопочка здесь живет». «Вы очень догадливы», — похвалила Кубика Кнопочка. «Подумаешь», — фыркнул Пестренький, «это каждый осел догадался бы». «Было бы хорошо, если бы ты догадался быть немножко повежливой», — сказала Кнопочка. «Пестренький прав», — засмеялся Кубик. «Это действительно каждый догадался бы сделать. А теперь, я думаю, мы можем отправиться на улицу Творчества и посмотреть дома архитектора Арбузик. Все вышли из комнаты. В коридоре Пестренький остановил Незнайку и сказал ему шепотом. «Это что же такое получается?» Разве мы сегодня завтракать не будем? Подожди ты с завтраком, сердито ответил Незнайка. Не могу же я при кубике устраивать завтрак. Никто не должен знать, что у нас волшебная палочка есть. Понял? Путешественники спустились по лестнице, вышли из гостиницы и очутились на улице. Незнайка пугливо осмотрелся по сторонам. Он очень боялся как бы не встретить милиционера Свистулькина. Увидев, что поблизости ни одного милиционера не было, Незнайка с облегчением вздохнул, но в это время у тротуара остановился автомобиль, и из него стремительно выскочил коротышка в светло-сером спортивном костюме с коротенькими штанами. На голове у него была какая-то блестящая круглая шапка с наушниками, напоминавшая ни то каску, не то шлем, вроде тех, какие бывают у мотоциклистов. Незнайке показалось, что это милиционер, и внутри у него все похолодело от испуга. Коротышка, однако, не обратил на Незнайку внимания, подскочил к Кубику и закричал «Здравствуй, Кубик! Вот приятная встреча! Ха-ха-ха! Ты куда идешь?» «А, здравствуй, дружище!» — радостно отвечал Кубик. «Я гуляю со своими друзьями. Нам надо на улицу творчества. Познакомься, пожалуйста. Вот эта кнопочка, это Незнайка, а это пестренький». «Очень приятно познакомиться», — закричал коротышка и громко расхохотался. Было заметно, что ему на самом деле было приятно познакомиться с путешественниками. Он быстро подскочил к Нопочке и с такой силой пожал ей руку, что у бедняжки чуть не выступили на глазах слезы. Подскочив с той же стремительностью к незнайке и пестренькому, он поздоровался с ними и сказал «А меня зовут Клепка, инженер Клепка». Пёстренький фыркнул, услыхав это чудное имя. «Что это за имя такое, клепка? удивился он. «Вы, наверное, хотели сказать «Заклёпка»?» Ха-ха-ха громко захохотал Клёпка и по-приятельски хлопнул Пёстренького рукой по плечу. «А тебе, пестренький, следовало бы думать, прежде чем говорить», – сказала Кнопочка. «Ты бы сам, наверное, обиделся, если бы кто-нибудь стал утверждать, что твое имя не Пёстренький, а…» Запестренький. За пестренький. Такого имени не бывает, ответил Пестренький. Ну и заклепки никакой не бывает, строго сказала кнопочка. Нет, вы ошиблись, продолжал смеяться, возразил Клепка. У меня есть знакомый, которого действительно зовут Заклепкой, но это совершенно другой коротышка, совсем не такой, как я. Имена всякие бывают, уверяю вас, а некоторые из них даже очень смешные. Ха-ха-ха. Что касается меня, обратился он к пестренькому, то мое имя на самом деле Клепка, но если вам доставит удовольствие, можете называть меня Заклепкой. Еще чего не хватало, возмутилась Кнопочка. Он будет называть вас Клепкой, как полагается, нечего его баловать. Мои друзья впервые в солнечном городе, сказал Кубик. Они приехали к нам из цветочного города. «Ах, вот как!» — воскликнул Клепка. «Значит, вы наши гости? Так чего же мы тут стоим? Вам на улицу творчество надо? Садитесь, я тоже с вами поеду, а по дороге, если хотите, заедем на одежную фабрику и осмотрим ее. У меня там все мастера знакомы». Одним прыжком Клепка очутился в машине и уселся за руль. Его автомобиль был обтекаемой формы и внешним своим видом напоминал несколько сдавленное сверху яйцо, которое стояло на четырех колесах и тупым своим концом было направлено вперед, а острым – назад. В верхней части кузова имелись два овальных отверстия, внутри которых помещались сиденья для водителя и пассажиров. Сверху над сиденьями была расположена круглая крыша вроде зонтика. Впереди колеса торчали какие-то буфера, с виду напоминавшие сапоги. Простым нажатием кнопки клёпка открыл все четыре дверцы, имевшиеся в кузове автомобиля, и пригласил наших друзей садиться. Пёстренький не заставил себя долго просить и уселся впереди вместе с водителем, а кнопочка, кубик и незнайка поместились сзади. Как только посадка была закончена, все четыре дверцы моментально захлопнулись, клепка нажал какую-то педаль, мотор взвизгнул, и машина рванулась вперед с такой силой, что, не этого, пестренький чуть не вылетел из нее. Ухватившись за рукоятку, которая имелась на переднем щитке, он со страхом смотрел прямо перед собой. Машина мчалась с головокружительной скоростью, обгоняя все автомобили, которые ехали впереди, а через некоторое даже перепрыгивало, что достигалось при помощи специального прыгающего приспособления. Это прыгающее приспособление имело очень простое устройство. Коси каждого из четырех колес было приделано по пружинистому железному сапогу. В выключенном состоянии эти пружинистые сапоги свободно торчали вперед каблуками на манер буферов, что способствовало амортизации, то есть смягчению удара в случае столкновений. Однако, как только прыгающее приспособление включалось, все четыре пружинистых сапога совершали вокруг оси оборот вместе с колесами. При этом сапоги упирались каблуками в землю и, продолжая вращаться, отталкивались от нее, в результате чего машину подбрасывала кверху, и она перелетала через любое препятствие, встреченное на пути. Красные светофоры на перекрестках также не являлись для машины помехой, так как она свободно перепрыгивала через поперечные улицы, пролетая над головами пешеходов и потоками автомобильного транспорта. Подивившись на диковинные прыжки машины, Пестренький хотел было высказать свое удивление, но вовремя спохватился, так как вспомнил о своем правиле. Поскольку он все-таки успел уже открыть рот, то спросил, «А скажите, пожалуйста, Клепка, почему ты носишь коротенькие штанишки? Разве у тебя длинных нету?» «В коротких прохладнее», — отвечал Клепка. «Зачем же ты надел шапку с наушниками? В ней же ведь жарко». «Вот и видно, что ты в автомобильной езде ничего не смыслишь. Это вовсе не шапка с наушниками, а шлем. Снаружи у этого шлема защитный стальной каркас, а внутри вата». «Если случится авария, я хлопнусь о мостовую в шлеме, то голове ничего не будет. А если я хлопнусь без шлема, то ха-ха-ха». От смеха Клепка даже не смог говорить дальше. «А у тебя нет, случайно, еще одного шлема?» – озабоченно спросил Пестренький. «Нет, еще одного шлема у меня нет». Пестренький боязливо поежился и оглянулся назад. Он уже жалел, что сел впереди. Ему стало казаться, что в случае столкновения безопаснее было бы сидеть сзади. В это время автомобиль подъехал к реке, но вместо того, чтобы ехать по набережной, перемахнул через ограду и плюхнулся прямо в воду. Взвизгнув от страха, пестренький отворил дверцу и уже хотел выпрыгнуть из машины, но клепка успел схватить его за шиворот. «Пустите, тонем!» – завопил пестренький, стараясь вырваться. Да мы вовсе не тонем, а плывем, успокаивал его Клепка. Автомобили этой конструкции ездят не только по суху, но и плавают по воде. Но если плавают, то и утонуть могут, ответил понемногу, приходя в себя пестренький. Это, конечно, верно, ответил со смехом Клепка. Но вы не бойтесь, в автомобиле под каждым сиденьем хранятся спасательные круги. Пёстренький сейчас же поднял сиденье, достал спасательный круг и надел на себя. Мы же еще не тонем, сказал Незнайка. Ничего, ответил Пёстренький. Когда начнем тонуть, будет поздно. Но это еще не все, сказал Клёпка. Моя машина приспособлена не только для плавания по воде, но и для полетов по воздуху. С этими словами он ткнул пальцем имевшуюся на щитке приборов кнопку. Раздалось Не Незнайка и кнопочка взглянули вверх и увидели, что круглая крыша, которую они приняли вначале за зонтик, превратилась в пропеллер, вращавшийся с бешеной скоростью. В то же время машина плавно взмыла кверху и, сделав крутой вираж, понеслась над водой. — А по парашюту у вас тоже под сиденьем хранятся? — спросил, заикаясь от страха пестренький. Парашюты у нас нигде не хранятся, потому что никаких парашютов не нужно. Это почему же озабоченно спросил Пестренький? Потому что если вы прыгнете с парашютом, он сейчас же запутается в лопастях пропеллера и вас изрубит вместе с парашютом в куски. В случае аварии лучше прыгать вовсе без парашюта. Но без парашюта ведь можно о землю удариться, сказал Пестенький. Зачем о землю? Мы ведь над водой летим, а в воду, если ударитесь, то не больно. А, ну тогда ничего, сказал пестренький. В воду упасть это еще не так страшно. Конечно, поддакнул Незнайка. Ты только не забудь умыться, когда попадешь в воду. Тебе это не помешает. Все засмеялись, потому что пестренькому на самом деле уже пора было умыться. Автомобиль взлетел высоко, и весь город был виден как на ладони. Это было очень красивое зрелище. Крыши домов светились на солнышке, как перламутр, и переливались всеми цветами радуги. Они имели чешуйчатое строение. «А что, у вас крыши делаются из рыбьей чешуи, что ли?» – спросил Незнайка. «Нет», – сказал Клепка. «То, что вы принимаете за чешую, это солнечные батареи, то есть фотоэлементы, установленные на крышах домов. В фотоэлементах солнечная энергия преобразуется в электрическую, которая накопляется в специальных аккумуляторах и служит для освещения и отопления помещений, заставляет работать лифты и эскалаторы, вращает моторы, вентиляторов и прочее. Излишки электроэнергии направляются на фабрики и заводы, а также на центральную электростанцию, где они преобразуются в радиомагнитную энергию, которую можно передавать куда угодно без проводов. «А почему солнечные батареи устанавливают на крышах?» – спросил Незнайка. «Лучше места и не найти», – сказал Клепка. «Во-первых, крыши всегда пустые, там никто не ходит, и место все равно пропадает даром. А во-вторых, крыши всегда на солнышке, на них попадает самое большое количество солнечных лучей. Покружив над рекой, Клепка решил опуститься вниз. Машина круто спикировала и шлепнулась в воду, подняв вокруг себя целый сноп брызг. Описав на воде несколько кругов и зигзагов, чтобы показать маневренность машины, Клепка повернул к берегу. Не знаю, как кнопочка, и пестреньки не знали, радоваться им этому или печалиться, потому что никак не могли решить, что безопаснее – ездить на клепкиной машине по земле, плавать по воде или летать по воздуху.